Глава 15. Семён Аронович пришёл за ответом на следующий день. Впрочем, помимо этой сугубо конспиративной цели, повторный визит доктора имел и непосредственное отношение к его профессии. За свою жизнь я доставил многим врачам сомнительное удовольствие собирать в единое целое мой истерзанный войной организм. Но чтобы подхватить банальную простуду, как бы она там и не называлась, такое со мной случилось впервые. Утром я проснулся весь в жару с невыносимой головной болью и периодически плавающими перед глазами стеклянными червячками, которые иногда появляются у совершенно здорового человека после того, как он резко вскочит на ноги из положения лежа или поднимет слишком тяжёлый предмет. Я сняла телефонную трубку и сообщила дежурному, что желаю поскорее увидеться с нашим доктором. Семён Аронович появился уже спустя 10 минут, сжал моё запястье своими холодными пальцами, подсчитывая количество ударов сердца, потом достал из чемоданчика термометр и сунул мне подмышку. У вас Сильная простуда, милейший, вынес он, наконец, свой вердикт. И температура тридцать девять и две. Где это вас так угораздило? Наверное, во время поездки в Вологду. Вас, батюшка, продуло ветерком из открытого люка на крыше автобуса. По крайней мере, на пути туда, когда мы имели удовольствие ехать вместе. Вы сидели точно под ним, правильно? Я напряг память и молча кивнул. Говорить не хотелось. Так и есть. Удовлетворенно кивнул и доктор, достал из чемоданчика большой стеклянный флакон с буроватой маслянистой жидкостью, пластмассовый стаканчик, наполнил его до краев и протянул мне. Пейте. И далее каждые два часа делайте то же самое. Завтра к вечеру температура, надеюсь, спадет, и вы снова придете в форму. Я влил в себя содержимое стаканчика, показавшееся мне совершенно безвкусным, и опустил голову на горячую подушку. Любое шевеление требовало огромных усилий и вызывало уже знакомый мне образ стеклянных червячков, вне зависимости от того, были в этот момент открыты мои глаза или нет. Но ну, поинтересовался доктор, глядя сверху на моё мучение: "Как?" "Никак". Ответил я, облизнув мокрые губы. Пока никак. Может быть, позднее, когда подействует. Ладно, лежите и постарайтесь, если получится, заснуть. И не забывайте про лекарство. Он посмотрел на флакон, на боку которого была наклеена пёстрая этикетка с китайскими иероглифами. Адрянь, конечно, но зато быстро помогает. Всё-таки, чтобы не говорили, а наши узкоглазые соседи знают толк в народной медицине. Знаете, отец Павел, говорят, что эту штуковину настаивают на сотне лесных трав, растущих только в Китае, прибешивая к ним змеиный помёт. Да вы не волнуйтесь, уже опробовано мною лично в прошлую зиму. Сутки и болезни как не бывало. Семён Аронович ненадолго замолчал, видимо, прикидывая, стоит или нет начинать со мной разговор на серьёзные темы, когда я обеспокоен проблемами личного характера, но желание поскорее узнать моё решение относительно готовящегося побега Завьялова всё-таки возобладало, и доктор, выбрав, как ему казалось, подходящий для вопроса тон, решил осторожно прозондировать почву. Отец Павел Возможно, у вас не было достаточно времени, чтобы подумать над моим предложением относительно я согласен, прохрипел я, не открывая глаз. Нельзя ему позволить снова оказаться на свободе. Я знал, что вы согласитесь мне помочь, доктор не скрывала своей радости. Уверен, у нас всё обязательно получится. Когда если вопрос окончательно решён, поступим таким образом. Семён Аронович поспешил выложить свои соображения немедленно. Я как можно быстрее постараюсь поставить вас на ноги. Думаю, уже послезавтра вы будете в полном порядке. Потом я констатирую гепатит у Завьялова и, скорее всего, у Дронова, его соседа по кабинету. И постараюсь настоять на отправке их в областную тюремную больницу. Лечение займёт не меньше месяца. После чего главный врач больницы позвонит мне и скажет, чтобы я забирал обратно своих зэков. Подождите. А каким образом я сам окажусь в тюремной больнице? Может, вы меня уже заразили гепатитом? Как можно, батюшка? Как можно, замахала руками Семён Аронович. Просто я нахожусь в очень хороших отношениях с главврачом этой больницы. Он что? Тоже покупает у вас ворованный морфий? Езвительная и совсем не характерная для меня реплика сама собой слетела с языка. Видимо, здесь не последнюю роль сыграла высокая температура. Нет, ему я ничего не продавал. Просто у нас нормальные деловые отношения, основанные на взаимоуважении и, если можно так сказать, взаимном доверии. Я думаю, он не откажется, если я попрошу его поместить на время в свою больницу нашего Тюремного священника, у которого неожиданно ухудшилось самочувствие из-за не дающей покоя вот уже много лет контузии, полученной им еще во время службы в советской армии. Вас поместят в отдельную палату для своих. Отделение для обслуживающего персонала находится у них на том же этаже, что и отделение активной терапии, где после перевода из инфекционного окажутся Завьялов и Дронов. Главврач по моей просьбе не только организует вам медицинское обслуживание на высшем уровне, но и разрешит посещать поправляющих своё здоровье заключённых и вести с ними душеспасительные беседы. «Почему вы так в этом уверены?» — спросил я. «Потому что я уже говорил с ним на этот счет», — неожиданно и очень спокойно ответил и доктор. И «К тому же, отец Павел, в больнице отнюдь не такой строгий внутренний режим, как здесь. Внешняя охрана, да, серьезная, с тремя рядами колючки и караульными вышками, а внутренний режим значительно мягче». Как никак больные хоть и зэки. Я почти уверен, что у вас, священника, будет возможность более-менее свободно передвигаться по больнице. Семён Аронович закрыл свой чемоданчик с медикаментами и поднялся со стула. А сейчас отец Павел, попробуйте заснуть. Я не буду больше вам действовать на нервы. Я прекрасно понимаю, как себя чувствует человек, у которого высокая температура. Это свидание, и помните, вы моя единственная надежда.